Глава вторая. Вика. Часть первая. Поговорив по телефону с Лейкиным, Алексей решил, пора домой. Разве можно столько работать? Не замечать, как быстро прилетает время, а приехав домой поесть и мгновенно уснуть, чтобы на следующий день снова была только работа. А жить когда? В машине Алексей только и думал об этом. Когда жить? Смотреть интересные фильмы, ходить в театры, быть может, даже в музей, которые он терпеть не мог. Но их любила жена, интересы которой неплохо было бы разделять. А не до развода дойдет. Надо ходить с ней на выставки, развлекать ее, а главное – встречаться с другими людьми, не по работе. Использовать свободное время не за тем, чтобы выспаться, а за тем, чтобы узнать что-то новое. Алексей машинально взглянул на панель приборной доски. Десять часов вечера. Всего через два часа начнется новый день. Да, похоже, что сегодня жить он уже не успеет. И узнать что-то новое. Опять с понедельника. Он, не кстати, вспомнил про синие трусы. И в этот момент зазвонил мобильник. Алло, леха ты где? Это Барышев. В машине. А машина где? Почти уже возле стоянки. Будь добр, загляни в третий подъезд, когда до дома доберешься. Что-то случилось? Случилось. Ты и загадками не разговаривай, подробнее. Подробнее некоторые в аварии попадают, когда по мобильному в машине много болтают. Еще влепишься в столб, а ты мне еще пригодишься. Корыстный ты человек, барышев. А то. Жду. Отбой. По тону и краткости лучшего друга Алексей понял, что Серега – злой. Попросил заглянуть в третий подъезд. Неужели еще один труп? Значит, это все-таки маньяк? Поганое дело. Все дела с маньяками поганы. У каждого свой персональный заскок. Следовательно, к каждому нужен персональный ключ. А у тебя на связке одни отмычки. Вскрыть-то можно. Да толку. Тут непременно надо разгадать секрет. Алексей быстренько зарулил на стоянку, оставил там машину и на этот раз не стал геройствовать, запрыгнул в автобус. Доехав до дома, мгновенно оценил обстановку. Милицейские машины и скорые стояли на этот раз возле третьего подъезда. Убийство Лилии произошло у первого. Алексей с семейством жил во втором. Его подъезд убийца по каким-то причинам пропустил. Выбрал жертву сразу истреть. Игра в чёт Алексей пошел на зов друга, а не домой. — Куда прёшь? Нельзя! — перегородил ему дорогу мужик в камуфляже. — Меня ждут! — обмахнулся он. — Прокуратура, что ли? — хуже. Эксперт по особо странным преступлениям. — А такие есть? — уже есть. Новая штатная единица в милиции не слыхал камуфляж задумчиво покачал в руке резиновую дубинку у спортсменов с чувством юмора плохо а мужик явно спортсмен алексей уже начал опасаться за свое здоровье барышев появился вовремя леха здорово тут еще одна девица нашлась убита примерно с час назад аналогичный случай тот да не тот не знаю пока посмотришь Проходи. Барышев любезно открыл перед Алексеем тяжеленную дверь подъезда. Перед тем, как войти, он подмигнул к камуфляжу. А ты не верил? Говорю же, тебе новую штатную единицу ввели. Какую еще единицу? Подозрительно спросил Барышев, захлопывая дверь. Черт, черт темно-то так! Выругался Алексей, попав в маленький темный предбанник между первой дверью и второй. Ночь. — Ага, души человеческой. Электрического света не выносит. Так и просит лампочки в подъездах бить. — Где она? — Вон лежит, — кивнул Серега, на лежащее навзничь женское тело. В подъезде за двумя дверями было цветнее. Женщина лежала возле будочки вахтера. Крохотной комнатой, отгороженной простой фанерой, давно уже не пользовалась. Когда-то здесь по очереди дежурили жильцы, но потом среди обитателей подъезда начался раздрай, и окно в будочке заколотили той же невзрачной фанерой. Алексей потрогал хлипкую дверь. Она тут же открылась. — Замок давно сломали, — хрипло сказал барыш. от чего Отчего-то у него сел голос. Алексей, понимающе усмехнулся. К такой работе еще надо привыкнуть. Интересно, кто это сделал? Бомжи или наш замечательный во всех смыслах парень? Я имею в виду убийцу. Следов многовато. Популярное место должно быть вон и банки из-под джентоника валяются. Хреново. А где все? Кто именно? Коллеги твои. Эксперта вижу. Алексей кивнул на мужика, который притулился у почтовых ящиков и, не обращая на них с Серегой, Никакого внимания, похоже, дремал. Они свое отработали. Ждем труповозку. И ты мне только сейчас позвонил? Ты же работаешь, пожал могучими плечами Серега. Что толку тебе звонить? Да и не положено. Мы тут все уже почистили, материал забрали, деловито сказал он. А, я, значит, на закуску, обиделся Алексей. Коммерческий, выдохни примирительно, сказал Серега. «Глянь, у нее такие же шрамы на шее, как и у первой, и на лице. Я тебя за этим и позвал». «А кто она? Уже выяснили?» «Да, паспорт в сумочке». Капитан Степанов, начальник мой, поднялся наверх. «К мужу». «К мужу? Так она что, замужем? А что тут странного? Как что? первая это девица». А с чего-то решил, что работал маньяк? Опыт мне подсказывает. Зачитай данные. Воровьева Виктория Сергеевна. 39 лет. Прописано вот уже 10 лет в этом доме по адресу 39 лет. Высокого роста. Алексей покачал головой и обошел тело. Внимательно осмотрел женские ноги в тяжелых зимних ботинках. Размер-то, а? Видишь? «Тридцать девять Не меньше. И что?» «А то! Ты, Сережа, туфельку-то ей примерь. На всякий случай. Вдруг между ней и убитой позавчера белой лилией все-таки было что-то общее?» «Ничего между ними не было общего. Ты сам только что это озвучил. Та маленькая, это высокая. Та не замужем и вообще, как это поприличнее выразиться?» «Словом, как сказал эксперт, половой жизни никогда не жила. А это замужем, двое детей, 39 лет, женщина в возрасте, сказал Серега, которому не исполнилось еще и 30. В возрасте, возмутился Алексей, имей совесть, молодая еще женщина, надо говорить. Серега скептически хмыкнул. А чем это так пахнет? Пахнет? Барышев принюхался. Не знаю, не чувствую. Эх ты, сыщик. Духами пахнет. Ну и что от всех баб духами пахнет? Моя Анька каждый день на себя прыскает из флакона. Такими же? А я разбираюсь. Вот и узнаешь, что за духи. Леонидов принюхался. Резкий запах. Резида, что ли? Как ты говоришь, ее звали? Виктория Сергеевна Воробьева. Виктория. Вика. Вот именно. Никаких цветов. И тут, мимо. А это что? Леонидов обратил внимание на целлофановый пакет, разрисованный желтыми подсолнухами. Он валялся рядом с убитой. А это что? Пакет. А в нем? Продукты. Двухлитровая бутылка пепси, большой пакет чипсов, мороженая лакомка четыре штуки. Странный набор для матери семейства. Хотя.. Он желтого цвета, с подсолнухами. Кто? Не тупи, пакет. Соображаешь? И что с того? Подумаешь, пакет желтого цвета? Да этих пакетов полно в супермаркете напротив. Полмикрорайона микрорайона с этими подсолнухами ходят. Так что он их всех убивать будет, что ли? Не знаю, но пакет это существенный. Лёха, да ты сам подумай. Это же звучит смешно. Между двумя убитыми женщинами была связь. А именно, из магазина, который работает круглосуточно, заметь, круглосуточно, обе несли домой продукты в целлофановом пакете с картинкой подсолнухи. Да-да, именно. Кстати, обрати внимание, она обута. Обратила. Обута. А вдруг это вообще не он? Другой кто-то, а? И никаких серийных убийств. Эй, товарищ! окликнул Алексей эксперт. Тот зевнул и открыл глаза. Видя, что коллега на Леонидова не реагирует, подключился барыш. Как думаешь, Ваня, он или не он? Раны характерные, лениво сказал эксперт. Той же штуковиной душили. Давно в экспертах? подозрительно спросил Алексей. не я вообще-то. — Педиатром хочу быть, — поделился сокровенным Ваня. — А что за штуковина? — безнадежно спросил Леонидов у будущего педиатра. — Да, с кадрами напряженка. Зарплата у бывших коллег маленькая. По обе причине и сам Алексей подался в бизнес. Семью-то надо кормить. — А кто наверняка знает, — широко зевнул Ваня. — Железная. Я вчера как раз экспертизу делал. Следы металла на коже убитой девушки присутствуют. «Пруд? Железный пруд?» – оживился Алексей. «Пруд толще. Проволока?» Эксперт тяжело вздохнул. Все его мысли, похоже, были о детях, которых он хотел лечить, а не о трупах. «А что вскрытие? спросил Леонидов. «Первой девушки. Результаты готовы уже?» Завтра перешлю официальное исключение. Вот ему. Ваня кивнул на Барышева. А мне? По секрету. Вы вообще-то частное лицо, хотя и очень знакомое. В органах работали, признавайтесь. Было. Так вот, меняйте этих экспертиз каждый день. Маленькую какую-нибудь детальку, Ваня, подсказку. А зачем вам? «Была работа, стала хобби. Играю в Эрпюле -пуаро», — серьезно сказал Алексей. Ваня хмыкнул и лениво протянул. «Наличие небольшой дозы спиртного в организме». «Пьяная была?» — с надеждой спросил он. «Пьяная женщина это бросается в глаза. Ее могли запомнить». «Небольшой», — я сказал. Без сомнения, она где-то ужинала. И выпила совсем чуть-чуть. Вина красного выпила. Баршев, во сколько часов Лилия домой с работы ушла? Развернулся Алексей к другу. В семь. А убили ее в начале первого. Четыре с лишним часа. Где-то поужинали. С кем-то. Я же говорю, Лейкин. А здесь тоже Лейкин? Ехидно спросил Алексей. А кто? Только мотив пока не ясен, но не тянет Леха на цветочного маньяка, никак не тянет. Вика, трава такая есть, между прочим, в поле растет или на лугу. Трава, усмехнулся барышев, фантазия у тебя. За их спинами лязгнули двери большого лифта. Леонидов обернулся. Капитан Степанов поддерживал под локоть тщедушного трясущегося мужчину в спортивном костюме. Мужчина часто-часто моргал и все время щурился, пытаясь разглядеть людей, находившихся в подъезде. Алексей сразу понял, что у свидетеля слабое зрение. Другого никого не нашли, что ли? — Вика! — неуверенно позвал мужчина. Вика, ты где? — А, это муж! — догадался Алексей. — Петр Александрович, вы держитесь. — Сюда гляньте, только постарайтесь держаться. В обморок не падайте. Это ваша жена? Мужчины расступились. Муж Виктории Воробьевой неуверенно моргнул еще пару раз. Потом взялся рукой за сердце. — Нитроглицерина ему! — крикнул капитан Степанов. — Нету нитроглицерина, — сказал будущий педиатр. — А что есть? — Телефон, — флегматично ответил Ваня. «Скорую вызов». Степанов бросил на него уничижающий взгляд и, увидев, что Воробьев осел кулем у почтовых ящиков, отвел Барышева в сторонку. Алексей услышал, как начальник сказал Сереге. «Убитая главным бухгалтером работала в коммерческой фирме, семью содержала, а в фирме, между прочим, всю последнюю неделю были проблемы с налоговой инспекцией». Муж говорит, на Викторию хозяин сильно давил. Много знала, вот тебе и мотив. Я ведь говорил, Вика, брось ты эту работу, ведь не платят просто так большой денег, не платят, словно в ответ на эти слова запричитал воробьев. Падать в обморок он, похоже, не собирался, просто сидел и моргал своими поцелеповатыми земками. — А сам на эти деньги жил, — еще тише сказал капитан. Алексей едва уловил следующую фразу. — Вместо того, чтобы самому пойти и заработать, проще каждый день говорить жене просит эту работу и сидеть дома, по-прежнему беря у нее деньги. — Он не работает? — так же тихо спросил барышев Нет. — Что, хозяина Воробьевой будем трясти? — Само собой. Надо выяснить, что она такого знала. Много это как-то туманно. Алексей пожал плечами и направился к двери. Сами теперь разберутся. Фигурант нарисовался, а образ маньяка значительно потускнел. Будем считать, что его нет. «Эй, Леха!» – уже на улице окрикнул его барышек, который вышел следом. «Я за него!» – не оборачиваясь, – сказал Алексей. «Ты только не обижайся!» Но проблема с бухгалтерией мне как-то ближе, чем пакеты с подсолнухами. Деньги – это мотив, а пакет – твоя фантазия. Я где-то слышал, что желтый цвет всегда связывали с измен. Неприятный цвет. И что? И очень уж яркий, запоминающийся. Значит, я свободен? Ладно тебе прикалываться. В общем, спасибо, Леонидов, с чувством сказал Серега. «Ты настоящий друг, но мы теперь как-нибудь сами обойдемся», закончил его мысль Алексей. «Что ж, ставлю мою интуицию против твоего прагматизма, что тут дело в цветах, а не в бухгалтерии. Спокойной ночи, малыши!» Не удержался он от того, чтобы не съездить. Серега только понимающе усмехнулся и пошел обратно в подъезд к своему начальству.